Умирание. Лежа в кювете у шоссе, Тру чувствовал, что умирает. Он смутно осознавал, что пикап перевернулся, полностью смяв переднюю часть, и одно из колес долго крутилось в воздухе. Тру едва заметил, что к нему бегут люди. Он не очень понимал, где находится и что случилось, почему перед глазами все расплывается. Тру не знал, отчего ноги перестали слушаться и откуда взялись волны сильнейшей боли, накатывавшие на него — Очнувшись в незнакомой больнице, в совершенно другой стране Тру ничего не помнил об аварии. Он же возвращался в Лодж, проведя несколько дней в Габароне. Только позже медсестра рассказала, что на него со встречной полосы вылетел грузовик. Тру был пристегнут, и от удара вылетел через лобовое стекло, от чего треснули кости черепа, и приземлился в футах в сорока, получив еще восемнадцать переломов, включая оба бедра, все кости правой руки – три позвонка и пять ребер. Незнакомые люди, оказавшиеся рядом, положили его на тележку торговца овощами и бегом повезли во временный медпункт неправительственной организации, где делали прививки жителям ближайших деревень. Там не было ни необходимого оборудования, ни лекарств, ни даже врача. Пол был грязный, в палате лежали дети, не обращавшие внимания на мух, роившихся над их лицами и телами. Медсестра, молодая шведка, терявшая голову от обилия больных, не знала, что делать, когда Тру вкатили в приемный покой, но люди ждали от нее помощи, и она подбежала к тележке проверить пульс. Пульса не было. Медсестра прижала пальцы к сонной артерии. Тишина. Она наклонила голову губам Тру прислушалась. Не почувствовав дыхание, девушка кинулась к медицинской сумке за стетоскопом. Прижав кругляшок груди, Она напряженно вслушивалась, ловя малейшей шум, но стетоскоп молчал. Тру был мертв. Владелец тележки попросил убрать тело, он торопился вернуться на шоссе и собрать овощи, прежде чем все разворуют. Девушка пыталась доказать, что он должен дождаться полиции, но торговец кричал громче ее и в итоге настоял на своем. Они с отцом одного из больных малышей сняли тело тру с тележки и положили на пол в углу. Сломанные кости при этом щелкали и скрипели. Медсестра накрыла тело одеялом. Люди потеснились, освободив место мертвецу, но особого внимания не обратили. Владелец овощной тележки сразу ушел, и вакцинация пошла своим чередом. А чуть позже Тру закашлялся. В больницу в Габароне его привезли в кузове попутного грузовика. Дорога от деревни заняла больше часа. Врач, осматривавший его в приемном покое, мало что мог. Чудо, что Тру был еще жив. Насилки оставили в людном коридоре и стали ждать, когда он умрет. Медики рассчитывали, что смерть наступит через несколько минут, максимум через полчаса. Между тем солнце уже клонилось к закату. Труни умер, он дожил до утра, но у него начался сепсис. В больнице не хватало антибиотиков, а дорогие препараты на безнадежных не тратили. От жары развелся отек мозга. Прошло два дня, потом три, а Тру все находился между жизнью и смертью. Известили Эндрю как ближайшего родственника, указанного в удостоверении личности Тру, и сын вылетел из Англии к отцу. Эндрю сообщил о случившемся матери, и Ким прилетела в Ботсвану из Йоханнесбурга, где она жила в то время. Удалось срочно организовать медицинские самолеты, Тру перевезли в травматологическую больницу в ЮАР. Каким-то чудом он перенес перелет и сразу получил огромную дозу антибиотиков, пока врачи откачивали избыток мозговой жидкости. Восемь дней он лежал без сознания, но на девятый наступил кризис, тру очнулся и увидел Эндрю у больничной койки. Он провел в больнице семь недель, пока одну за другой ему чинили сломанные кости, вставляли спицы и накладывали гипс. Потом полупарализованного, с двоением в глазах и постоянным головокружением его перевели в реабилитационную клинику. Там Тру оставался почти три года. Огонь в камине отражался в глазах Хоуп, и Тру снова подумал, что она так же красива, как много лет назад, а может и красивее. А в тонких морщинках у глаз он видел мудрость и безмятежность, которые дает только опыт. При виде ее лица в душе Тру рождалось ощущение чуда. Он знал, что ей пришлось нелегко, хотя хоп мало говорила о браке с Джошем, Тру чувствовал, что она щадит не только его чувства, но и свои. хоп смотрела на него так, будто видела впервые. «Господи», — сказала она наконец, — «я ничего ужаснее в жизни не слышала. Как же ты выкарабкался?» «Не знаю». «Ты что, правда был мертв?» «Мне так сказали». Год спустя я звонил медсестре в пункт вакцинации — Она поклялась, что жизненные показатели у меня были на нуле. Когда я закашлялся по ее словам, половина пациентов в приемной закричали. Помню, я еще смеялся, слушая об этом. «Ты все отшучиваешься, а ведь ничего смешного нет». «Нет и не было», — согласился Тру. Он тронул висок, где волосы совсем побелели. «У меня была травма мозга. Осколки сломанных костей куда-то там воткнулись, и довольно долго нейронные связи потом не восстанавливались». Очнувшись, я пытался общаться с Эндрю и врачами, но говорил одно, а выходило совершенно другое. Мне казалось, я говорю, допустим, «доброе утро», а с языка слетало «сливы кричат на лодках». Это меня страшно расстраивало, а с раздробленной правой рукой я еще и писать не мог. В конце концов путаница начала выправляться, правда, медленно. Но когда я смог произносить элементарные связанные фразы, В памяти начались дурацкие провалы. Я забывал самые простые слова. Приходилось говорить «та штука, которой едят зубчиками серебристая вместо вилка». Врачи не могли сказать, временные у меня пролечили уже навсегда. Отек спинного мозга из-за сломанных позвонков долго не проходил, хотя мне и вставили штифты. «О, Боже, друг, а я ничего не знала», — срывающимся голосом проговорила Хоупа. «Но ты бы ничем не помогла», — напомнил Тру. «А все равно», — возразила она, согнув под пледом колени. «Как раз тогда я начала тебя искать, но мне и в голову не пришло проверять больницы». «Понимаю», — кивнул Тру. «Я бы к тебе приехала». «Но я не был один», — возразил он. Эндрю прилетал при каждой возможности. Ким тоже приезжала. Роме откуда-то узнала случившимся, и пять дней на автобусе добирался в реабилитационный центр. Он пробыл со мной неделю. Но, понимаешь, эти визиты не приносили мне особой радости, особенно в первый год. У меня все болело, я не мог нормально общаться и видел, что они боятся не меньше моего. Пойду ли я когда-нибудь своими ногами, смогу ли снова нормально говорить и жить самостоятельно. Мне было очень несладко И когда у тебя наметилось улучшение, двоение в глазах пропало через месяц, но еще с полгода я видел нечетко. Садиться в кровати я начал через четыре месяца. Стали слушаться пальцы на ногах, но кости ног срослись неправильно, пришлось ломать и заново сращивать. Были операции на мозге, на позвоночнике. В общем, такого я никому не пожелаю. А когда ты понял, что снова будешь ходить? Когда шевельнулись пальцы, это был очень обнадеживающий признак, но на то, чтобы задвигались стопы, ушла целая вечность — Ходьба вообще долго оставалась мечтой. Сперва нужно было выучиться заново стоять, но мышцы ног атрофировались, и нервные импульсы тоже не всегда проходили. Я мучился от простреливающей боли в седалищном нерве. Иногда я делал шаг с опорой, знаешь, такие брусья, а вторую ногу представить не мог, будто обрезали связь между мозгом и ногами. Где-то через год я, наконец, прошел по палате — Там было всего 10 футов, и левую ногу я еле подтягивал, но в итоге я прослезился. Впервые увидел, так сказать, свет в конце тоннеля Поверил, что если я буду тренироваться, то рано или поздно смогу выписаться из клиники. Представляю, какой кошмар ты пережил. Вообще-то я этого почти не помню. Все кажется таким далеким, дни, недели, месяцы и годы, словно стерлись из памяти. Хоу пристально смотрела на него. Я бы ничего не заметила, если бы ты мне не рассказал. Ты выглядишь, как и прежде. Я обратила внимание, что ты прихрамываешь, но это такие пустяки. Приходится активно двигаться и выполнять довольно сложный комплекс упражнений. Я много хожу. Это помогает бороться с болью. У тебя до сих пор сильные боли? Бывает. Но от физической нагрузки несравненно легче. Наверное, Андрю, было очень тяжело видеть тебя в таком состоянии. Он до сих пор не может говорить о том, как впервые увидел меня в ботсванской больнице, или как переживал во время полета, или, как ждал в клинике, очнусь я или нет. Сын не отходил от моей постели. Надо отдать им должное, Андрюс не растерялись. Не организуя ни срочный перелет, я бы сейчас здесь не сидел. Но в реабилитационной клинике сын всегда был настроен оптимистичнее моего. Он навещал меня раз в два-три месяца. Ему казалось, что улучшение идет семимильными шагами. я ты знал, что все иначе. Ты сказал, что провел там три года. В последний год я уже не лежал в палате, но каждый день приходил на многочасовую терапию. Ощущение было сродни тому, как если бы меня выпустили из тюрьмы. За два года я почти не бывал на воздухе. Если я больше никогда не увижу ламп дневного света... Этого все равно будет недостаточно. Мне так жаль. Не стоит, сказал Тру. Сейчас все хорошо. Зато я познакомился с замечательными людьми. Физиотерапевтом, речевым терапевтом, врачами, медсестрами. Потрясающие специалисты. Но вспоминать об этом как-то странно. Будто я поставил жизнь на трехлетнюю паузу, что в принципе и случилось. Хоуп медленно вздохнула, наслаждаясь теплом камина, и сказала «Ты гораздо сильнее меня». «У меня и близко нет такого мужества». «Неправда. Не думай, что я все стоически стерпел. Я почти год был на антидепрессантах». «Неудивительно, сочувственно, — сказала хоп Тебе вон как досталось». Некоторое время она смотрела на огонь, пододвинув ноги под пледом ближе к тру. У него было чувство, что хоп постепенно осмысливает услышанное, начиная понимать, что они чуть не потеряли друг друга навсегда». Такая возможность была за пределами понимания, думать о ней было невыносимо, но, с другой стороны, весь сегодняшний день не поддавался логическому объяснению. То, что они сидели рядышком на диване у камина, казалось нереальным и очень романтичным, но тут в животе тру громко заурчало. Хоуп засмеялась. «Ты, наверное, умираешь с голоду?» — она отбросила плед. «Я тоже хочу есть». Давай, может, поедим салат с курицей, а к нему свежие овощи. Если не хочешь, у меня еще есть лосось и креветки. Курица очень даже сгодится, заверил Тру. Тогда я пошла готовить, Хоуп встала. Тебе помочь? — спросил он, подтягиваясь Помогать особо не с чем, но я не стану возражать против приятной компании. хоп сложила плед на диване, и они понесли бокалы на кухню. Она открыла холодильник, а Тру прислонился к кухонному столу и смотрел, как хоп вынимает зеленый салат, помидоры черри, нарезанные перцы разных цветов. Он думал о том, что рассказала Хоп. Пережитое разочарование не породило в ней озлобленности или желчности, а словно научило, что жизнь редко идет так, как хочется человеку. Она будто прочла его мысли, потому что улыбнулась и достала из ящика доску и маленький ножик. «Мне точно не нужно помогать?» — спросил Тру. «Я все быстренько порежу, а ты тогда достань тарелки и вилки, они в шкафу у раковины». По ее указанию Тру поставил тарелки к разделочной доске и смотрел, как Хоуп ловко крошит овощи. Высыпав все в миску, она заправила их лимонным соком и оливковым маслом, после чего разложила по тарелкам щедрой рукой, добавив сверху куриного салата. Тру представил, сколько же раз она вот так виртуозно колдовала на кухне за последние 24 года. Вуаля. Аппетитно, признался он, идя за Хоуп к столу. Поставив свою тарелку, она показала на холодильник. Еще вина? Спасибо, но два бокала для меня теперь предел. А для меня один, отозвалась хоп берясь за вилку. Помнишь, как мы ужинали в Кленсе, а потом пили вино на веранде? Разве это можно забыть, ответил Тру. «В тот вечер мы и познакомились. Я пришел от тебя в неописуемый восторг». Она кивнула, едва заметно порозовев, и нагнулась над тарелкой. Он сделал то же самое. Тру кивнул на шкатулку, стоявшую на столе. «А что в ней?» Воспоминания таинственно протянула хоп. «Я тебе потом покажу, а сейчас давай еще поговорим о тебе. Мы остановились на 2007-м. Что ты делал после реабилитации?» Тру колебался, словно прикидывая, что рассказать. «Я нашел работу в Намибии гидом. Отличный лодж, большой заповедник. Одна из самых высоких концентраций гепардов на континенте. Намибия очень красивая страна. Берег скелетов и плато Сосусфлей — одни из самых феерических мест на планете. В свободное время, когда я не летал в Европу к Эндрю, я занимался туризмом, осматривая окрестности — Я жил в этом лагере, пока не пришло время отправляться на пенсию, и я переехал в Кейптаун. Вернее, в Бан-Три-Бэй, это пригород Кейптауна у самого океана. Я нашел там маленький дом, откуда открывается великолепный вид. Кругом много кафе, книжных магазинов, рядом рынок. Мне подходит. «А ты не думал перебраться в Европу поближе к Эндрю?» Тру покачал головой. «Я туда приезжаю, а Эндрю по работе бывает в Кейптауне». Будь его волю, он бы там и поселился, но Аннет не разрешает. У нее все родственники в Бельгии, однако Африка не отпускает. Чтобы это понять, надо там вырасти. Хоп смотрела на него с восхищением. Твоя жизнь, кажется мне, невероятно романтичной. Конечно, не считая трех ужасных лет. Я прожил жизнь так, как хотел, в основном он провел рукой по волосам. А ты не планировала снова выйти замуж после развода? «Нет», — искренне ответила хоп «Даже ходить на свидания желания не было. Я говорила себе, у меня дети, но... но...» Не отвечая, она покачала головой. «Неважно, давай-ка снова про тебя. А вот сейчас ты ушел на покой, как проходят твои дни?» «Я почти ничего не делаю, но мне понравилось гулять без винтовки на плечи». хоп улыбнулась. «А хобби у тебя есть?» Она уперлась подбородком в ладони совершенно по-девичьи, не считая рисования и гитары. По утрам на час схожу в спортзал, затем долго гуляю. Много читаю. За три года прочел больше книг, чем за предыдущие 63. Я еще не сдался и не купил компьютер, но и Эндрю ворчит, что нельзя быть таким динозавром. У тебя нет компьютера? А что бы я стал с ним делать, с неподдельным удивлением переспросил Тру. Господи, ну читать газеты онлайн, заказывать разные вещи, писать письма по электронной почте, общаться с целым миром. «Может, когда-нибудь и куплю. Газеты я привык читать бумажные, из вещей у меня есть все, что необходимо, вступать в переписку особого желания тоже нет». «А ты знаешь, что такое Фейсбук?» «В Фейсбуке я слышал, признался Тру, я же читаю газеты. Я завела там страницу специально на тот случай, если тебе захочется мне написать». Тро ответил не сразу, он смотрел на Хоуп, решая, что и сказать, потому что выложить все он пока не был готов. «Я думал, тебе написать», — наконец признался он. «Чаще, чем ты можешь себе представить. Я не знал, по-прежнему ли ты замужем или уже в новом браке, нужен я тебе или нет. Не хотел все усложнять, да и не очень я умею обращаться с компьютерами и Фейсбуком. Помнишь американскую пословицу «Старого пса новым трюкам не научить»? улыбнулся. Для меня и покупка мобильного телефона стала значительным прогрессом. Я пошел на это только для того, чтобы Эндрю мог в любой момент мне позвонить. У тебя и мобильного не было? До недавнего времени я прекрасно обходился без него. В Буше, знаешь ли, не ловит, да и звонить мне мог только Эндрю. А Ким или вы не общаетесь? Изредка. Эндрю вырос, нам стало не о чем разговаривать. А ты? Ты общаешься с Джошем? иногда процедила хоп но пора это сводить на нет тру непонимающе посмотрел на нее несколько месяцев назад он предлагал мне попробовать еще раз с ним это тебя не заинтересовало счет чего вспылила она как он вообще набрался наглости предложить подобное а что такое пока не доедали салат хоп немного рассказала о джоше о его изменах и поведении во время развода о скоропалительной женитьбе и втором разводе, и во что он сейчас превратился. Тру слушал, чутко улавливая отголоски душевной боли, и пришел к выводу, что Джош — редкостный болван. То, что Хоуп в конце концов смогла его простить, вызвало у него невольное восхищение, но, с другой стороны, в ней его восхищало решительно все. Они сидели за кухонным столом, рассказывая о себе и подробно отвечая на вопросы о прошлом, Когда они, наконец, отнесли тарелки в раковину, хоп включила радио, и по комнатам разлилась музыка. Они вернулись на диван. Огонь в камине наполнял комнату теплым желтым светом. Тру смотрел, как хоп садится и тщательно укрывается пледом, и думал, хоть бы этот день никогда не кончался. Пока Тру случайно не узнал, что хоп написала ему письмо и отнесла его к родственным душам, ему порой казалось, что он умер не однажды, а целых два раза. Вернувшись в 1990 году в Зимбабве, Тру некоторое время побыл с Эндрю, но хорошо помнил навалившуюся на него непреодолимую апатию. Его не радовало ни игра в сокер, ни заботы о сыне, ни совместный просмотр телевизора. Возвращение в буши и работу заставили отвлечься от грустных мыслей, но Тру не мог перестать думать о Хоуп. Когда во время сафари он останавливал джип, чтобы гости могли сфотографировать какое-нибудь животное, то представлял, что рядом на переднем сиденье находится Хоупа, восхищенный его стороной не меньше, чем он остался впечатлен ее миром, где они так недолго были вместе. Хуже всего было по вечерам. Тру перестал рисовать и играть на гитаре, сократил до минимума общение с другими гидами и просто лежал и смотрел в потолок. В конце концов Роме забеспокоился и начал допытываться, что стряслось, но прошло еще много времени, прежде чем Тру заставил себя произнести имя Хоп. Лишь через много месяцев он вернулся к своим привычкам, но прежним так и не стал. До знакомства с Хоуптру иногда встречался с женщинами, но, узнав ее, потерял всякий интерес к случайным связям. Можно было подумать, что часть его души, тяга к женскому обществу или простому человеческому общению, остались на песчаных пляжах Сансет-Бич в Северной Каролине. Только Эндрю, сам того не зная, смог заставить отца снова начать рисовать, робко спросив во время одного из приездов Тру в булаваю, за что папа сердится. Труп присев на корточки, спросил, почему сын так думает, и мальчик смущенно ответил, что уже давно не получал нового рисунка. Труп пообещал исправиться, но всякий раз, поднося вечерами карандаш к бумаге, рисовал Хоуп. Обычно он изображал какой-нибудь из моментов той памятной недели — как она смотрела на него, когда Тру нес к ней Скотти, или какой чарующей красавицей она выглядела в вечер предсвадебного банкета. Только волю порисовав Хоуп, Тру смог перейти к изображению того, что могло понравиться Эндрю. Доработка портретов Хоуп занимала не дни, а целые недели. Его хватило желание добиться идеального соответствия воспоминаниям, как можно точнее передать сходство. Когда он, наконец, становился доволен, то прятал рисунок понадежнее и начинал следующий. Постепенно это перешло в некую одержимость, питавшуюся неосознанной надеждой, что эти портреты каким-то мистическим образом приведут его к холпу. Трус сделал более 50 рисунков, запечатлев на каждом то или иное памятное событие. Закончив, он сложил их в хронологическом порядке и начал рисовать себя. Так, как ему казалось, он выглядел в те моменты а потом отдал переплести свои работы в альбом. Автопортреты слева, портреты Хоуп справа, которые никому не показывал. Альбом был готов через год после того, как Эндрю поступил в Оксфорд. На его создание ушло 9 лет. После этого Троубут утратил цель в жизни. Он ходил по дому, не зная, чем заняться. Листал каждую ночь свой альбом, осознавая, что все дорогие ему люди покинули его. Мать, дед, Ким, Эндрю, Хоуп. Он один думал, Тру всегда будет один. Это был трудный период, в чем-то даже сравнимый с восстановлением после аварии несколькими годами спустя. Вот Ботсваны и львиные приключения, как Тру его окрестил, пошли ему на пользу, но он всюду возил с собой альбом с рисунками и берег его. После аварии альбом стал единственным, что Тру захотел вернуть, но он не стал обращаться к Эндрю. Тру ни о чем не рассказывал сыну и не хотел лгать ни ему, ни ким. Вместо этого он попросил бывшую жену договориться, чтобы его вещи, оставшиеся в лоджи в Ботсване, упаковали и поместили на хранение. Ким все сделала, но Тру еще два года волновался, что альбом потеряется или будет испорчен. Первое, что он сделал, выйдя из реабилитационной клиники, съездил в Ботсвану. Оказавшись на месте, Тру нанял несколько мальчишек, открывавших для него коробку за коробкой, пока не нашелся драгоценный альбом, немного запылившийся, Но совершенно целый. Однако вскоре после этого желание вновь и вновь переживать изображенное на рисунках стало проходить. Ради своего же блага пора было прекращать грязить о том, как однажды они с Хоупа воссоединятся. Труй не догадывался, что примерно в это же время Хоуп его разыскивала. Зная он об этом, несмотря ни на какие травмы, прошел бы небо и землю, лишь бы ее найти. И однажды ему выпал шанс. На Каролину Бич мягко опускались сумерки. Хоуп и Тру сидели на диване, касаясь друг друга локтями, и говорили, не замечая угасающего дня, с головой уйдя в жизнь друг друга. На смену давно опустевшим бокалом вина появились чашки с чаем, а вскользь упомянутые вещи сменились подробностями Глядя на профиль Хоуп, подчеркнутый удлинившимися тенями, Тру никак не мог до конца поверить, что она рядом. «Хоуп» всегда была и остается его мечтой. «Я должен сделать признание», — сказал он. о кое о чем умолчал. «Это произошло перед тем, как я начал работать в Намибии. Я хотел рассказать тебе раньше, но когда ты сказала, что искала меня, о чем идет речь?» Тро опустил взгляд, уставившись в свою чашку. «Я едва не улетел в Северную Каролину искать тебя. Сразу после реабилитации я купил билет». Собрал вещи и приехал в аэропорт. Но когда оставалось пройти, можно сказать, на борт, я не смог. Он сглотнул, будто вспомню свое состояние. Стыдно признаться, но я в итоге уехал обратно. хоу осенила лишь через несколько секунд. «Ты хочешь сказать, что когда я тебя искала, ты тоже пытался найти меня?» Тру кивнул. Во рту пересохло при мысли, что Хоуп сейчас думает о годах, которые они потеряли не однажды, а дважды. «Не знаю, что и сказать», — медленно произнесла она. «А что тут скажешь? Теперь это надрывает мне сердце». О, тру взмолилась хоп со слезами на глазах. «Ну почему ты не сел в тот самолет?» «Я не был уверен, что найду тебя», — ответил он. «А если честно, боялся, что найду? Я представлял, как увижу тебя в ресторане или на улице, или даже на вашем дворе» ты будешь держаться за руки с другим мужчиной или смеяться со своими детьми. После всего, через что я прошел, я бы этого не вынес. Не то чтобы я не желал тебе счастья, напротив, я всем сердцем надеялся, что ты счастлива, хотя бы потому, что сам я счастлив не был. А мне будто не хватало самой важной части, и казалось, что так и останется навсегда». Я побоялся что-то предпринять, но сейчас узнав, как ты жила, я не могу не сожалеть о том, что не решился прилететь. Тогда бы я не потерял целых восемь лет. Выслушав его, Хоу отвернулась. Откинув плед, она встала и отошла к окну. Лицо оказалось в тени, но в лунном свете тру разглядел влажные следы на щеках. Ну почему судьба всегда против нас? — спросила Хоу, побернувшись. «Или Вселенной свои планы, недоступные нашему пониманию?» «Не знаю», — хрипло сказал Тру. Плечи у него поникли, Хоуп отвернулась, некоторое время молча смотрела в окно и, наконец, тяжело вздохнула. Снова сев на диван, она придвинулась ближе к Тру. «На таком расстоянии», — подумал он, «ее лицо выглядит точно как на рисунках, которые я сделал по памяти». «Я очень сожалею об этом, Хоуп». «Больше, чем ты можешь себе представить». Она вытерла щеки. «Я тоже». «Что теперь? Тебе нужно побыть одной?» «Нет», — отказалась хоп «Меньше всего на свете я хочу сейчас быть одна». «Я что-нибудь могу для тебя сделать?» Не отвечая, она пододвинулась и получше накрыла пледом его ноги. Тру взял ее руку и держал как драгоценность, наслаждаясь мягкостью кожи. Он провел пальцем по тонким, будто птичьим косточкам запястье, думая, что когда в последний раз держал руку женщины, это была та же самая рука. «Расскажи, как ты узнала в моем письме?» — попросила Хоуп, которая положила в родственные души. Ведь это оно помогло нам найти друг друга. Тро Дру на секунду закрыл глаза. Я даже не могу сколько-нибудь логически объяснить случившееся. «То есть?» — «Все началось со сна», — с усилием произнес он. «Тебе приснилось мое письмо?» «Нет, сон была кафе, реальном кафе рядом с моим нынешним домом», Тро грустно улыбнулся. «Я хожу туда, когда захочется побыть среди людей. Оттуда открывается фантастический вид на побережье. Обычно я беру с собой книгу, чтобы скоротать время. Владелец меня знает и не прогоняет». Он подался вперед, поставив локти на колени. В общем, проснулся я как-то утром и понял, что мне только что снилось это кафе, Но сон почему-то не спешил забываться. Я видел себя со стороны, будто на экране. При мне была книга, на столике чай со льдом. Все как всегда. День во сне был солнечный, тоже ничего необычного. Тут входят мужчины и женщины и садятся за соседний столик. Я почему-то видел их очень расплывчато и не мог разобрать разговор, однако чувствовал, что мне нужно обязательно с ними поговорить. Я откуда-то знал, что они скажут мне нечто важное. Встал из-за стола, направился к ним, но с каждым шагом столик оказывался все дальше. Помню, у меня еще хватило паника. Мне же непременно нужно переговорить с ними. И тут я проснулся. Вроде бы не страшный сон, но весь день на душе было неспокойно. Через неделю я пошел в то кафе. Из-за этого сна? Нет. К тому времени я уже почти забыл о нем, ответил Тру. Просто я там часто обедаю. Съел я, значит, поздний ланч и сидел со стаканом чая со льдом, читая книгу о буржских войнах. И тут в ресторан входят мужчина и женщина. Почти все столики в зале были свободны, но они почему-то сели за соседней. «Надо же, как в твоем сне!» «Нет», — покачал головой Тру. Сном было все до той самой минуты. Хоп подалась вперед, черты ее лица оказались мягче в свете камина. Снаружи за окном сгущался мрак, и наступала ночь. И труп продолжил свой рассказ. В жизни бывали моменты, когда Тру испытывал чувство дежавю, но тут, оторвав взгляд от книги, он словно очутился во сне недельной давности. Однако сейчас Тру видел вошедших абсолютно отчетливо. Тоненькая привлекательная блондинка, сорока с небольшим лет — и мужчина постарше, высокий, темноволосый, с золотыми часами, от которых по потолку разбежались солнечные блики. Трус похватился, что на его он и слышит вполне нормально, видимо, случайные фразы, которые он уловил, и заставили его поднять голову. За соседним столиком говорили о будущем сафари, и Тру знал о планах гостей посетить не только Крюгер, большой заповедник в ЮАР, но и лагеря Момба и Джекс в Ботсване. Туристы вовсю фантазировали, каких зверей они увидят и где будут жить. А вопросы, которые так надоели Тру за сорок лет работы. Он обладал хорошей памятью на лица и знал, что раньше никогда не встречал этих людей. Для любопытства не было решительно никаких причин, однако Тру физически не мог отвернуться. Не из-за странного сна. Дело было в чем-то еще — И только обратив внимание на певучую, протяжную речь женщины, Тру узнал акцент и все понял. Ощущение дежавю накатилось новой силой, смешавшись попутно с воспоминаниями о другом времени и месте. хоп мелькнула догадка. Женщина говорила совсем как хоп За два десятка лет после возвращения из Сансет-Бич Тру повидал тысячи туристов, в том числе нескольких человек из Северной Каролины. В их акценте чувствовалось что-то своеобразное, отличавшееся от немного гнусавого южного произношения, может быть, не такие растянутые и гласные. У этой пары есть важная для него информация. Трус похватился уже, когда шел к их столику, он и не заметил, как поднялся. Трубой в жизни не вмешался в беседу незнакомых людей, обедающих в кафе, но им что-то двигало, какая-то неведомая сила. «Простите», — начал он, — Не хочу показаться назойливым, но вы случайно не северной Каролины. Если незнакомцы испытали раздражение при виде столь бесцеремонного человека, то никак не выказали своего неудовольствия. «Так оно и есть», — ответила женщина и выжидательно улыбнулась. «Мы когда-то встречались?» «Пожалуй, нет». «Тогда каким же образом вы умудрились угадать, откуда мы?» Узнал акцент. «Но сами вы не из северной Каролины?» «Нет, я родился в Зимбабве» — кивнул труп. Но однажды мне довелось побывать в Сансет-Бич. «Мир тесен!» — воскликнула женщина. «У нас там дом. Вы когда приезжали?» «В девяностом». «О, значит, задолго до нас. Мы купили коттедж два года назад. Я Шерон Уэдден, а это мой муж Билл». Шерон подала руку, которую Тру уважительно пожал. «Тру представился он. «Я слышал, как вы говорили о лагерях Момбо и Джекс. Я всю жизнь проработал сафари-гидом, и могу вам сказать, что лоджи там замечательные». В Момбо очень много животных, но вообще это совершенно разные лагеря. Джекс находится в пустыне Калахари, одном из лучших мест в мире для наблюдения за сурикатами. Женщина, чуть наклонив голову, сосредоточенно смотрела на него. У нее даже появилась морщинка между бровей. Она выдержала небольшую паузу, а затем подалась вперед с вопросом. Вы сказали, вас зовут Руоллс, родом из Зимбабве и работали гидом. Совершенно верно. Шерон повернулась к мужу. «Помнишь, что мы нашли прошлой весной, когда приезжали в Сансет-Бич и ходили гулять? Я еще пошутила, что это знак, пора ехать в Африку». Билл кивнул. «Теперь вспомнил». Шерон снова повернулась к Тру сияющим видом. «А вам доводилось слышать о родственных душах?» От этих слов у вдруг закружилась голова. Сколько же времени прошло с тех пор, как он слышал это название из уст другого человека. Тру тысячу раз вспоминал ту прогулку, и незаметно для себя привык к мысли, чтобы об этом знают только они с Хоуп. «Вы имеете в виду почтовый ящик?» «Да», — воскликнула Шерон, — «невероятно». «Дорогой ты представляешь?» бил только изумленно покачал головой. «В Сансет-Бич вы познакомились с женщиной по имени Хелен Ханна?» Она нахмурилась. «А, Хоуп, правильно». Зал кафе вдруг поплыл перед глазами. Пол уже не казался твердым. Да, запинайся, ответь, утру. Простите, вы только что застали меня врасплох. Присядьте, велела Шерон. Понимаете, в родственных душах лежало письмо, о котором я обязана вам рассказать. Когда Труда говорил, за окном уже царила ночь. Комнату освещал огонь камина, на кухне тихо мурлыкал радиоприемник. Глаза Хоу блестели, отражая пламя в камине. Через два дня я прилетел в Северную Каролину. Шерон и Билл помнили не все, они не смогли назвать дату или хотя бы месяц, когда ты будешь меня ждать. Но моего имени и детали биографии им хватило, чтобы вспомнить суть. «Почему же ты не начал искать меня сразу по прилету?» Труп помолчал несколько секунд. «Ты хоть помнишь, что за ту неделю, что мы провели вместе, ты ни разу не назвала при мне фамилии Джоша?» «Как это не поверила хоп Наверняка я называла». «Нет», — сказал Тру, улыбнувшись почти с грустью. «А я не спросил. Не знал я и фамилии твоих замужних сестер. Спохватился, только вернувшись в Африку, но тогда это было уже ни к чему. А спустя четверть века без фамилий просто ниоткуда было начинать. Я знал твою девичью фамилию, но быстро убедился, что Андерсонов здесь много. К тому же я понятия не имел, где ты живешь и не переехала ли в другой штат. Помня, что Джош Хирург-ортопед — Я обзвонила ортопедические кабинеты и больницы до самого Гринсба, расспрашивая доктора по имени Джош. Но все без толку. обжала губы. Тогда как бы ты нашел меня много лет назад, когда не стал садиться на самолет? Я об этом не думал. Полагаю, нанял бы частного детектива. Если бы ты не появилась до конца года, я бы так и поступил, но... Он широко улыбнулся. Я знал, что ты придешь. Знал, что встреча у тебя у родственных душ раз ты обещала прийти. Весь сентябрь я просыпался с мыслью, что сегодня увижу тебя. И каждый день разочаровывал. Да, подтвердил Тру. Но одновременно во мне крепла уверенность, что уж завтра это настанет тот самый заветный день. А если бы я приехала в июле или августе, ты не боялся меня пропустить? Мне показалось маловероятным, что ты захочешь встретиться со мной в разгар сезона. Я рассчитывал, что ты выберешь день, похожий на тот, когда мы ходили к почтовому ящику, чтобы там не оказалось туристов. Осень или зима подходили больше всего. Хоуп печально улыбнулась. Ты всегда хорошо меня понимал. В ответ труп поднес ее руку губам и поцеловал. Я верил в нас. Хоуп снова почувствовала, что краснеет. А хочешь прочесть письмо? Оно у тебя? «У меня копия», — пояснила Хоуп, — «в шкатулке на столе». Она начала вставать, но Тру ее остановил и сам принес резную шкатулку из кухни. Он хотел поставить ее на кофейный столик, однако Хоуп покачала головой. «Поставь на диван между нами». Тяжелая, — заметил Тру, присаживаясь. Из Зимбабве похвасталась она. «Открой письмо на самом дне». Тру поднял крышку и с удивлением увидел лежавшее сверху приглашение на свадьбу, — Ниже находились рисунки его письмо Хоуп, а на дне был конверт, не надписанный, гладкий. Его глубоко тронули сохраненные рисунки и прощальное письмо. «Ты их не выбросила, — пробормотал он, не веря своим глазам». «Конечно нет, — ответила Хоуп. — Почему? А ты разве не понимаешь?» — она нежно тронула его за локоть. «Даже будучи замужем за Джошем, я все равно любила тебя. Я знала это, когда давала брачную клятву, Мои чувства к тебе были страстными, но мирными, потому что именно умиротворение не покидало меня всю неделю, что мы провели вместе. Я была в гармонии с собой, будто вернулась домой. труп проглотил ком в горле. Я чувствовал то же самое, он посмотрел на письмо. Потеря тебя казалось утратой почва под ногами. Прочти их, обкивнула на конверт, оно короткое. Сложив остальное в шкатулку, Тру вынул письмо из конверта. Он читал медленно, повторяя про себя слова и слышал ее голос в каждой строчке. Грудь до краев наполнилась невысказанным чувством. Тру хотел поцеловать Хоп, но не сделал этого. «У меня есть чем ответить». Он прошел к дверям, взял с тумбочки холщовую сумку, вынул альбом и, вернувшись к дивану, подал его Хоуп. На обложке золотом было вытеснено «Родственные души». Хоуп смотрел эту натруту на альбом. Ее доливало любопытство. Он присел рядом, глядя, как она обводит пальцем золотые буквы. «Я почти боюсь смотреть, что там», — призналась Хоуп. «Не бойся», — ободрил Тру. И она, наконец, открыла альбом. На первой же странице Хоуп увидела собственное изображение на краю пирса. Там Тру никогда ее не заставал. Рисунок был очень хорош, верно схваченный внешнее сходство и характер, но так как этот портрет не сыграл никакой роли в их истории, Тру определил его в титульные листы. Он молчал, когда Хоуп перевернула страницу, рассматривая слева Тру, идущего по пляжу, а справа себя шагавшую на некотором расстоянии. Можно было разглядеть и Скотти, который несся к Дюне. На следующем развороте снова они. В то утро, когда впервые заговорили друг с другом, Тру держит котти а на лице хоп читается тревога. а вот они идут обратно к коттеджу, а вот пьют кофе на веранде за задумаом. рисунки отражали последовательность событий точно кадры фильма. Хоп не скоро долистал альбом до конца, а когда закрыла его тру увидел на ее щеке влажный след от слезы. Ты все нарисовал проговорила она да согласился он По крайней мере попытался это тебе. «Нет», — возразила хоп — «это произведение искусства». «Это мы», — сказал Тру. «Когда же ты...» На это ушло несколько лет. Хоп снова погладил обложку. «Не знаю, что сказать, но ты не можешь отдать его мне, это сокровище. Я всегда могу нарисовать еще. С того дня, как альбом был готов, я мечтал снова увидеть тебя и показать, что ты живешь в моей душе». Хоп крепко держала альбом, лежавший у нее на коленях, словно не хотела его отпускать. «Ты изобразил даже ту сцену на пляже, когда я сказала, что джордж сделал мне предложение», — друждал, пока она подыщет слова. «Не могу передать, сколько же раз я об этом думала. Когда мы шли по берегу, я не знала, как тебе сказать, а мысли в голове ходили ходуном. Я очень боялась и чувствовала, как между нами нарастает отчуждение, потому что уже знала, мы расстанемся». «Но я хотела, чтобы это произошло, если можно так сказать, на наших условиях, а получилось, что Джош лишил нас этого права». Тру услышал мольбу в ее голосе. «Мне казалось, я знаю, насколько задело тогда твое чувство, но видеть тебя на рисунке в этот момент так мучительно, твое лицо, выражение, которое ты ему предал». Голос изменил ей, Хоуп не договорила. Тру молчал, признавая правоту ее слов. Это был один из самых пронзительных рисунков во всем альбоме. Он даже колебался, оставлять его или нет. «А ты знаешь, что ты сделал? Ты не стал спорить, злиться или требовать. Твоим первым побуждением было просто меня удержать». «Успокоить, хотя это тебя стоило успокаивать. Я этого не заслуживала, но ты почему-то осознавал, что и насколько необходимо мне в жизни». Хобб с трудом сохраняла самообладание. «А вот чего мне не хватало в браке с Джошем, человека, который умеет успокоить и поддержать, когда мир вокруг рушится? А сегодня у почтового ящика, когда я пребывала в шоке и не знала, что сказать, ты снова меня обнял, потому что понимал, я будто сорвалась со скалы, мне нужно, чтобы ты меня подхватил». Она с грустью покачала головой. Не знаю, обнимала ли меня Джош хоть раз с такой же чуткостью, Я вновь и вновь думаю, сколько же я потеряла в тот день, когда уехала из Сансет-Бич. Тру долго смотрел на нее, не двигаясь, я, наконец, взял шкатулку и переставил на стол. Он положил руку на альбом со своими рисунками, осторожно освободил его от пальцев хоп и отложил к шкатулке. После этого Тру женщину, которую обожал всю жизнь, и она прильнула к его груди. Он мягко нежно поцеловал Хоуп в голову совсем как 24 года назад». «Теперь я здесь», — прошептал Тру. «Мы были влюблены, но как-то не вовремя. Вся любовь в мире не способна бороться с неудачным моментом времени. зная отозвалась Хоуп, — «но мне кажется, нам было бы хорошо вместе. Мы бы могли сделать друг друга счастливыми». Тру смотрел, как она зажмурилась и медленно открыла глаза. А теперь уже поздно, глухо прибавила Хоуп. Он нежно приподнял ее подбородок, она смотрела на него — Все такая же красивая, как четверть века назад Тру наклонился к хопу и губы соприкоснулись. Никогда не поздно обнять себя, пробормотал он. Поднявшись с дивана, труп протянул ей руку. Серебристый свет в луны за окном соперничал с красноватым огнем в камине. Хоп медленно поднялась. Труп поцеловал ее руку, которую держал в своей и мягко не торопясь, привлёк хоп к себе. Он обнял ее, она закинула руки ему на шею и положила голову на плечо. Ее дыхание трепетало у его уха, и Тру думал про себя, что большего в жизни ему и не надо. Он с первой секунды знал, что хоп его единственное. Еще 24 года назад понял — другой никогда не будет. На улице завывал ветер. хоп покачивалась в такт музыки, прильнув к Тру всем своим телом, и он поддался желанию. Ее рот открылся под натиском его губ, а язык нежно касался его языка, горячий и влажный. Это ощущение не изменилось. Оказалось, не подвластно времени. Тру крепче прижал хоуп к себе, словно намереваясь сплавить их тела воедино. Его рука скользнула по ее спине и зарылась у волосы, затем снова принялась поглаживать спину. Он так долго этого ждал, воскрешал воспоминания столько одиноких ночей. Когда поцелуй закончился, Хоуп уткнулась лицом ему в грудь. Тру почувствовал, что она дрожит всем телом. Услышав всхлип, он с тревогой понял, что хоу плачет. Тру немного отстранился, желая посмотреть на нее, но она не подняла головы. «Что случилось?» — спросил он. «Прости меня», — прошептала Хоуп. «Я виновата. Я так виновата. Зачем я вообще тебя оставила? Почему раньше не нашла? Как жаль, что ты в тот раз не сел в самолет». В ее голосе слышался неподдельный страх, чего Тру не ожидал. «Я здесь», — повторил он, — «и больше никуда не уйду». «Слишком поздно», — сказала она упавшим голосом. «Прости, но уже слишком поздно. Я не могу с тобой так поступить». «Все в порядке», — нежно убеждал Тру, борясь с надвигающейся паникой. Он не понимал, что происходит, не знал, чем расстроил ее. «Я понимаю, почему ты тогда ушла». «У тебя двое прекрасных детей, Хоуп, все нормально, я понимаю твой выбор». «Дело не в этом», — она покачала головой. Слова тяжелым грузом ложились на сердце, а в голосе звучала нечеловеческая усталость. «Уже слишком поздно». На да о чем ты говоришь?» — не выдержал тру, хватая ее за локти и снова приблизив к себе. «Я не понимаю, о чем вообще речь. Пожалуйста, поговори со мной, Хоуп». Он в отчаянии пытался заглянуть ей в лицо. «Я боюсь. И не знаю, как сказать моим детям. Бояться нечего, я уверена, они все поймут». «Нет-нет», — покачала головой Хоуп. «Я помню, как мне самой было тяжело». Утру по спине пробежала дрожь. Он с усилием глубоко вздохнул. «Не понимаю». Она зарыдала сильнее, цепляясь за него, чтобы удержаться на ногах. «Я умираю», — проговорила она наконец. У меня тоже амиотрофический склероз, как у папы, и теперь я умираю. От этих слов в душе утро что-то оборвалось. От чего-то мелькнула мысль, что тени языков пламени на стенах как живые. Последние слова Хоп стучали в голове. Амиотрофический склероз, я умираю. Он закрыл глаза, стараясь стать ей опорой, ища в себе силы, но тело будто обмякло. Хоп стиснула его, шепча: «Утру мне так жаль, это все моя вина». Он чувствовал, как что-то давит изнутри на глаза, а в ушах эхом отдавалось «я умираю». Он уже рассказывала как тяжело уходил ее отец, как под конец он исхудал настолько, что хоп на руках носила его в кровать. Безжалостная и неизлечимая болезнь, рано или поздно лишающая человека возможности дышать. Тру не знал, что сказать, пока Хоуп отчаянно рыдал у него на груди. Все, что он мог, — стоять и не падать. Мир за окнами был черен, ночь выдалась не из теплых, но трус одрогнулся от леденящего холода совсем иного рода. Он всю жизнь ждал Хоупа, нашел ее, но скоро опять потеряет. Мысли метались, он страдал от почти физической боли. Я чего-то вспомнил последнюю строчку своей записки, который оставил в ответ на приглашение к родственным душам много лет назад. Остаюсь в предвкушении сюрпризов и надежде, что вы станете моим проводником. Тру не знал, почему эта строчка вдруг всплыла в памяти или как понимать эти слова, утратившие теперь всякий смысл. Хоу была его мечтой, всем, чего он когда-либо хотел. И вот она умирает был на грани отчаяния, когда они плакали, держась друг за друга, их рыдания эхом отдавались в безмолвном доме.